Глава 18. Я как-то фильм посмотрел, полицейский детектив вроде. Там события происходили в Москве, но в памяти, словно на фотографии, отпечаталась только одна сцена. Маленький уютный даже дворик, в котором работала дежурная следственная бригада. Густая крона берёзы, закрывающая едва видимое тусклое солнце, серые фигуры криминалистов, тело убитого возле обшарпанного подъезда. Вселенское уныние так и должно выглядеть место преступления. А потом, какое-то время спустя, это же место я увидел в репортаже по федеральному каналу, тоже из столицы. Что-то там праздновали, то ли теза именинства нынешнего императора, то ли очередную годовщину образования города, неважно, но воздушная крона берёзы играла с проникающими сквозь листву лучами солнца. Вокруг бродили ярко одетые люди с флажками в руках. И даже знакомый обшарпанный подъезд смотрелся не уныло, а будто благородный, увенчанный морщинами ветеран. Одно и то же место, две картинки, разные обстоятельства и кардинально отличающиеся друг от друга впечатления: тоска и сопричастность к празднику. Так было и сейчас. Деловой центр Екатеринодара обычно вызывал у меня глухое раздражение. Сотни, тысячи спешащих в разных направлениях людей, гудение моторов, агрессивная реклама уличных зазывал и продавцов еды всё это вызывало желание побыстрее оттуда сбежать в более тихое место. Каждый раз, когда дела или служба заносили меня туда, я буквально минуты считал до отъезда в другой район. Сегодня, глядя на кадры со знакомых мест на экране Ларинова, коммуникатора, я мог подобрать только одну фразу, описывающую увиденное. тёмное кладбище. Трупы, разбросанные по улицам, как забытые игрушки расшалившегося ребёнка. Оцепление из казаков в дыхательных масках и защитных костюмах. Полицейские, сдерживающие за ограждениями тысячи рвущихся внутрь людей. И дым. Знакомый мне уже зеленоватый дым, уже начинающий распадаться бесформенными хлопьями. По предварительным оценкам властей, количество жертв может исчисляться сотнями. С нездоровым оживлением на фоне жуткой записи с дрона вещал за кадром женский голос, словно бы его обладательницу невероятно заводил факт одновременной смерти такого количества человек. Полиция выставила казачьи кордоны, препятствующие нашей съёмочной группе попасть внутрь. Всё, что нам удалось снять, видно на этих кадрах. Сука! То ли в адрес диктярши, то ли обращаясь ко Вселенной, выдохнула всегда славившаяся выдержкой и манерами Шара Малая. В небе над местом происшествия дымным следом самолёта была вычерчена фраза: "Это не я раздул пожар". Повышаются ставки. Без тени эмоций сообщил Годрах, как будто без его реплики это было кому-то непонятно. Король Мертвец нанёс второй удар. А так хорошо всё начиналось. Ну ладно, пусть не хорошо, но удовлетворительно, точно. Мы планировали атаку на домик Ингивиаэли. Амалай было известное место, которое тот сделал своей базой, и собирались этой ночью поставить точку сразу в двух моих делах. Я даже собирался участвовать в силовой акции. Меня, правда, отговаривали, но потом всё же выдали отличную снайперскую винтовку Кремлин и доверили прикрывать штурм. Понятное дело, по ластунам я был неровня, но со 150 м спокойно укладывал пули в ростовую мишень. В полигонных условиях, конечно, но мне бы и не пришлось. Орк ментат, способный смешать в голове противника реальность с вымыслом, гном, обвешанный боевыми артефактами, как новогодняя ёлка, эльфка, разъярённая долгим бездействием и всплытием незакрытого, как выяснилось, гештальта. Кем бы ни был этот Ингивиэль и чему бы он ни научился за последние 500 лет, я бы не поставил на его удачу и ломанного гроша. Потом всё и случилось. Одновременно Сперва забиликали входящими сообщениями коммуникаторы годры и нобы, но прежде чем они успели прочитать поступившую информацию, в комнату бесцеремонно ворвалась Цах Лорриен, забыв о запрете со стороны старшей эльфки входить сюда, она словно магический щит выставила перед собой активированный экран телефона. "Смотрите", закричала она. "Смотрите, госпожа, это что?" Эльжин, три городских квартала в центре неторопливо затягивал густой, движущийся будто живой Белый зелёный дым. Три активировашие заклинания. Произнёс ошарашенный гном, глядя на свой коммуникатор. Поднял на нас глаза и спросил беспомощно: "Это что, война?" А потом уже был репортаж с одной из местных инфолент и гигантская надпись над местом происшествия, которую должно быть было видно из любого конца города. "Это не я раздул пожар". Ингивиаэль Устав ждать пропавшую Амалаю, снова предложил ей выйти из тени. Да так, что становилось понятно, отказа он не примет. Если его бывшая любовница не решит снять блокирующее сканирование заклинания, он продолжит подрывать живые бомбы, скорее всего, каждый раз увеличивая их число. Чёрт его знает, сколько у него таких закладок. Разве что фраза в небе вышла у него какой-то не очень серьёзный Будь я могущественным колдуном, который хочет выманить свою соперницу, то написал бы что-то вроде: "Каждые 2 часа я буду взрывать по одному человеку. А тут пожар. Я ни при чём, это ты во всём виновата. Какая-то духовная незрелость. Детский сад". Кроме меня, однако, так никто не считал. Да и я так не думал. Просто разум не мог совладать с масштабом трагедии и искал прибежище в иронии. Все трое агентов секции быстро собрались и двинулись к выходу. Шарам Алаяне Хадо давала распоряжения. "Ноб, свяжись с казаками, уточни, достаточно ли у них артефактов, блокирующих распространение литучек соединений. Годр, на тебе сапёры, нужно будет прочесать местность на вторичные закладки после того, как спадёт дым". Оглянулась на меня. Я выжидательно замер, подсознательно готовясь получить какой-нибудь приказ. Ситуация была страшная, и каждая пара рук могла пригодиться. Антон Оставайся здесь, на связи. «Э, э, протянул я. А Ингивиаль, мы же знаем, где он находится. Мне почему-то казалось, что поехать в город и попытаться пригончить колдуна единственное верное решение, но, видимо, я чего-то не понимал. Предполагаем, поправила она меня. Сам понимаешь, у меня только косвенные указания на то, что он там может быть. Подобраться поближе я не могла, опасалась раскрыться. Опланировать штурм на основе неполных данных могла. Мог бы возразить я, но не стал этого делать. В тех условиях, когда над нами не висела угроза взрывов, это было оправдано. Ставка на один удар. В крайнем случае мы бы убедились, что Ингивиаль уже сбежал. Однако сейчас стоит нам ошибиться. Он мог активировать новых смертников. А может, он специально это устроил, чтобы вы от него отвлеклись. Я этого не исключаю. И считаю, что лучшим из возможных вариантов будет снять защиту от сканирования и отправиться устранять последствия взрывов. Годрах деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. Погибшие люди уже погибли. Эту фразу он буквально снял у меня с языка. Им помочь уже нельзя. А вот предотвратить новые взрывы можно, если убить короля мертвеца. Гном согласно кивнул. Я неохотно, признавая себя циником тоже. Нет, решительно тряхнула волосами Амалая. Могут быть повторные закладки. У нас есть обязанности, а у меня ещё и ответственность. В этот момент зазвонил мой телефон. Я среагировал не сразу, обычно он у меня на вибрации стоит, но потом вспомнил, что мой забрали из бэшнике, а пользуюсь я старым аппаратом НОБА. Нажал принять и услышал голос шефа, бывшего шефа в смысле. Она рядом. Без предисловий начал Лхудхар. Не нужно быть гениальным сыщиком, чтобы понять о ком он спрашивает. А вот о том, где он добыл мой новый номер и узнал, что я в компании со всем составом серебряной секции, стоило бы. Да. Трубку ей дай. Я не то, чтобы раньше в чём-то подозревал Агриха Дортаховича, но у меня имелись к нему вопросы, много вопросов, если быть совсем точным. Но все они раньше балансировали на тонком лезвие между совпадением и закономерностью. Этот звонок сместил баланс. Однако, судя по его тону, он сейчас безпонимания отнесётся к тому, если я начну у него что-то спрашивать. И поэтому я молча протянул коммуникатор Эльфке, не забыв, впрочем, включить режим громкой связи. Не до тайн. Очень не вовремя, агрих произнесла та холодным тоном. Мы не об этом договаривались, Лая. Рявкнул тот в ответ. Ого. Они что, спали? Не моё дело, конечно, да и неважно это сейчас. Но какого чёрта пожилой орк сокращает имя эльвки до домашнего варианта? Как сейчас вообще можно говорить о каких-то договорённостях? Именно сейчас и надо. Ты просила дать тебе фору, я дал. Но ты не предупреждала, что твой псих будет разрушать мой город. Инфраструктуре ущерб не нанесено. Не будь сукой, Лая, тебе не идёт. Мне тоже жаль этих людей, Агрих, но я не предвидела такого варианта развития событий. Похоже, поведенческий паттерн Ингвиаэля изменился за последнее время. Серьёзно? За 500 лет? Как такое могло случиться? В голосе шефа злость смешалась с нескрываемой издёвкой. Что ты хочешь от меня услышать? устало вздохнув, спросила Амалая. Место, где прячется этот отморозок? Я знаю, что ты его нашла и собиралась атаковать своими силами. Вот, блин, даже как. Он и про это в курсе, следил или Анна ему докладывала? Ты же не собираешься Плыстунов посылать на мага. У меня в приёмной две тройки штурмовых магов Морс Йорда сидит. Справятся. Что? Кого? Какого чёрта? Ты вызвал замерителей? В голосе эльвки послышался страх. Я и сам испытывал схожие чувства. Морс Йорд, твою ж мать. Замерители Морс Йорда в приёмной у главы у бомпа, самые сильные маги земли, фанатично преданные организации, стоящей на страже мира, те, кто при необходимости могли уничтожить всю верхушку правительства какой-нибудь богом забытой страны, а потом отправиться пить чай. Я очень много не знаю про своего бывшего начальника. А что мне оставалось делать, Лая? В городе запретной магии только дворовые мальчишки не промышляют, а глава местной секции пропала со связи и закрылась от сканирования. Да, я вызвал замерителей. Шермалая довольно быстро оправилась от шока, быстрее меня. Я ещё губами шевелил, укладывая в голове новые вводные, а она уже говорила: "Встречное предложение Агрих, чтобы наверняка, Годрый Ноб займутся локализацией взрывов и зачисткой территории". А я стану приманкой в ловушке. Двинусь к окраинам, сам скажи куда. Начну периодически мигать, будто у меня резервуар вот-вот опустеет. Он должен клюнуть. Согласен. Хорошая мысль. Так будет даже надёжнее, чем штурмовать его берлогу без уверенности, что он там находится. Давай сделаем так. Он начал сообщать о малае, куда исследовать двигаться, чтобы Ингивиаэль поверил, что напуганные его противни со стремятся сбежать из города. Я слушал вполуха, поскольку данная информация никакой ценности для меня не имела. Даже такой самоунадеенный тип, как я, сообразит, что напрашиваться на операцию, которую будут проводить замерители, не стоит. Вместо этого я продолжал складывать новые кусочки головоломки в голове и довольно скоро пришёл к выводу, теперь уже очевидному, что пожилой орк, возглавляющий мою родную управу, на самом деле является кем-то вроде спящего агента Морс Йорда. тем вокруг которого строится временная иерархия управления на территории, где произошёл кризис. По такому же, кстати, принципу формировались его вооружённые силы Морс Йорда, небольшие штаты узких специалистов и администраторов, которые разворачивались в полноценный батальон или полк в случае их необходимости. А ещё я с ужасом вспомнил, что мой офис находится не так чтобы далеко от места взрывов, и там до сих пор сидит и ждёт меня Кейтлин, которая уже, наверное, посидела от ужаса. Дождавшись завершения разговора Лухутхары о Малай, я довольно невежливо вырвал у неё из рук телефон, тут же набирая номер офиса. Оказывается, я даже дышать забыл, пока слушал длинные гудки. С таким облегчением вздохнул, когда услышал голос девушки. "Да?" который немного дрожал. А кто бы не испугался? "С тобой всё в порядке?" Думала, война началась. По голосу Кейтлин было понятно, что она тоже испытала облегчение, когда поняла, кто позвонил. Ничего непонятно. За окном вопли и крики. Потом какой-то броневик проехал, из которого всем велели оставаться на своих местах и не поддаваться панике. А знаешь, когда просят не поддаваться панике, когда уже поздно паниковать, я услышал нервный смешок и тоже хохотнул, чтобы поддержать девушку. Хорошо догадалась в интернет зайти. Кэлин часто так называла глобальную инфосеть, даже объясняла, почему она именно так в её мире называет. Оказалось, что термин имел такое же значение, что и у нас, только почему-то на английском языке. Там и увидела, что творится. Это теракт? Да. Что? Террористы взорвали газовую бомбу. Я смотрела видео, там всё дымом покрыто. Что-то вроде этого. Код, слушай меня, оставайся на месте, я сейчас к тебе приеду и увезу в надёжное место. Хорошо. Никуда не выходи. Когда я поняла, пока мы с ней разговаривали, агенты секции уже ушли, и мы с Ларой остались в квартире одни. При этом Эльфка смотрела на меня таким странным взглядом, что я даже забеспокоился, не собирается ли она приложить меня каким-нибудь смертельным заклинанием. Ты чего? А любишь её? Лара, слушай, сейчас не время это обсуждать. Надо сказать, я не самый большой специалист по женскому полу. То есть, когда всё нормально, когда флирт, общение и так далее, у меня всё нихуже других. Но вот когда начинается выяснение отношений, тут я слабоват. Эльфка была уверена, что Кейтлин моя любовница, и переубеждать её в этом не было никакого смысла, хотя бы потому, что я сам придерживался этой легенды, чтобы не рассказывать, кто такая на самом деле эта девушка. А сейчас, похоже, мне это выйдет боком. Вот почему вы мужики все такие, воскликнула Лара. В её голосе, впрочем, гнева я не услышал. Почему вы вечно прячете свои чувства? Лара, правда, может отложим этот разговор? А если мы сегодня умрём? Если ты сегодня умрёшь или твоя девушка, будет у вас тогда время обсудить свои чувства? Очень не хотелось верить, что меня сейчас убьют ревнивые эльфка, а я ничего и сделать не смогу. Один на один человек против мага не пляшут. Если это, конечно, не человек в высокотехнологичном экзокостюме, напичканном защитными артефактами. И ведь вот в чём бредто. Эльвки не ревнивые, то есть вообще. И у нас с Ларой отношения были без обязательств. Почему же мне так везёт? Антон, ты должен это сказать, спокойно и очень серьёзно произнесла Цах Лорьен. Тебе, выдавил я. Придурок ты всё-таки лисовой. Я тут причём? Ей кати этой своей. Если любишь, конечно, а то видишь, что творится вокруг. Любой момент может стать последним, любой, понимаешь? И тут до меня дошло, что было, в общем-то, неудивительно. Не тем голова была занята. Я неправильно понял свою бывшую. Забыл, что юные эльвки с ветром в голове, романтика, отношения, чувства, они с этими вещами играют, как человеческие девочки с куклами. Влюбляются всегда как в первый раз. И так лет 100 плюс-минус, скажу, покладисты согласился я. Не начинать же сейчас объяснять, что у нас с кейт ничего не ты и быть не может, потому что она тебе просто благотворит, продолжала говорить Лара. Не знаю, что ты с ней сделал, но я была удивлена, когда увидела, как она о тебе говорит. Не стоит путать чувство защищённости с влюблённостью, мог бы сказать я, но не стал. Зачем рушить веру юной эльфики в любовь? Вырастет, сама всё поймёт. Я обесколеос Вместо этого произнёс я: "Ты меня до офиса не подбросишь? Какой ты всё-таки хам, Лолисовой", притворно вздохнула Лариен. Просить бывшую подружку, чтобы она отвезла тебе на встречу с нынешней. Медленно покачивая бёдрами, она выплыла из комнаты, оглянулась через плечо и бросила: "Ну что, замер? Поехали".